В полной безопасности. Все процессы в норме. Ну пусть поспит дня три-четыре. Смотрю на лицо Шейлы под толстой прозрачной крышкой биованны С него медленно исчезает гримаса боли и испуга. Что же ты наделала, любимая моя? Как же вы? Нелепая случайность, оправдывается Артем. Шаллах плачет. Ей было очень больно. Очень, сознается Катрин. Словно кипятком по мозгам. Хвост ее нервно метет по полу. Два динозавра габаритами побольше медведей-гризли стоят за пультами, наблюдают за экранами. В углу тихо переругиваются вредины Мериван и Мериту, сестры Мериам. «Кир, честное слово, я не виновата», — схлипывает Шаллах. «Командор должен был вернуться через два дня». «Это мы вызвали командора», — сообщает одна из Вредин. «Вина на нас». «Как это произошло?» — спрашиваю я. «Могу показать», — отзывается Артем. «Иду за ним. Вредины и Катрин идут с нами. Шалах остается. Она светится у медицинской аппаратуры. Планировка базы знакомая, типовая. Если не ошибаюсь, проект «3Д». Сворачиваем к экранному залу. Дракон включает панорамный экран, отдает голосом команды компьютеру. На экране Шейла в окружении драконов беседует о чем-то с динозаврами. Ко взрослому динозавру подбегает детеныш. Тот берет его на руки и опускает в сумку на животе. Из сумки тут же высовывается головка детеныша. Шейла протягивает руку и гладит его. «Сейчас по 0 т на базу прибудет командор», — комментирует Артем. Динозавр с детенышем куда-то уходит. Шейла оборачивается к шаллах. Вдруг лицо ее искажается гримасой. Она зажимает уши ладонями и падает на колени. Рот открыт в беззвучном крике. Ракурс меняется. Вижу, как по коридору к застывшей группе крупными прыжками несется дракон. Командор услышал крик боли и бросился на помощь, поясняет Артем. Он же не знал, что причина в нем. От толпы отделяются два дракона и устремляются ему навстречу. Это Катрин и Шалах. Катрин бросается на великого дракона грудью. Тот изумленный отлетает к стене. Шалах хватает его за хвост и, напрягая все силы, тащит по коридору. Катрин спешит ей на помощь. И они быстро удаляются. Артем останавливает кадр. Это могло бы быть смешным, отвалившееся до пола нижняя челюсть и круглое от глаза великого дракона, которого две правнучки бегом волокут куда-то за хвост. «Так что же все-таки произошло?» – спрашиваю я. «У командора очень мощное биополе. Настолько мощное, что обычные женщины – не телепаты – Чувствуют его на расстоянии больше ста метров. Он обжег Шейли нервное окончание. Глупо, как глупо. Бросился спасать и чуть не убил. А кто бы не бросился? Кир, мы не знали, что происходит, подходит ко мне Мериту. Командора на базе нет, а все драконы поголовно в шлемах-глушилках. Никто ничего не объясняет. шила просила не говорить ничего сестренкам. «Что-то насчет чистого эксперимента», — сообщает Артём, «А для сестренок тайна, что красная тряпка для быка». «Кир, не волнуйся. С Шейлинкой все будет хорошо». «Слово дракона?» — Катрин молча изучает пол. «Тоже ответ. Это рок, Кир», — наконец говорит она.